«Таким образом прокладывается путь для молнии», — довольным тоном пояснил Джереми. «Посылаем крошечную молнию вверх, а более мощная спускается вниз». Что-то зашевелилось внутри часов, раздался звук, похожий на легкий треск, и корпус заполнился зеленовато-синим светом. «Так», — кивнул Джереми, — «запустилась цепная реакция». «Это я себе задал небольшую задачку, которую, разумеется, успешно решил». «Более традиционные маятниковые часы я подчинил большим часам, чтобы каждую секунду они самоподстраивались, сверяясь с абсолютно точным временем». Он улыбнулся, и у него задергалось щека. «Настанет время, и все часы будут такими». «Что ж, терпеть не могу использовать такой неточный термин, как «ну, а теперь в любую секунду и тем не менее...» Тик! На площади происходила какая-то драка». Сражающиеся фигуры были подкрашены светло-синими тонами, ярко выделяясь в странных цветах так называемой впадины Цимермана. Судя по всему, пара стражников устроила разборку с некими лихими людьми. Один человек висел в воздухе без видимой опоры, другой выстрелил в стражника из арбалета почти в упор, и стрела неподвижно замерла, так и не долетев. Лапсанг с любопытством рассматривал ее. «Собираешься потрогать, да?» — раздался голос за спиной лобсанга Протянуть руку и дотронуться до нее, несмотря на то, что я тебе говорил. — Следи за небом, будь оно проклято. Людзе нервно курил. Отлетев от него буквально на пару дюймов, дым сразу застывал. — Ты уверен, что не можешь определить, где именно они находятся? — резко спросил он. — Везде вокруг нас, метельщик. Мы подошли так близко, мы словно пытаемся разглядеть лес, стоя под деревьями. «Ладно, итак, мы стоим на улице искусных умельцев, а там гильдия часовщиков», — констатировал Людзе. «Совсем рядом, поэтому я бы туда не лез, пока не будем знать наверняка. А как насчет университета? э, -э, -э нет, волшебники все-таки не настолько чокнутые». «Так ты правда хочешь попытаться перегнать молнию?» «Это вполне выполнимо, если стартовать из впадины. Молния не настолько быстрая, как кажется людям». Мы что, ждем, пока из какой-нибудь тучи не покажется яркий блестящий зубец? Ха! Вот молодежь. И где она только образование получала? Первый удар всегда направлен от земли в небо, отрок. Он пробивает в воздухе дыру, через которую уже с неба на землю устремляется главная молния. Ищи разгорающееся свечение. К тому моменту, как оно достигнет облаков, наши сандалии уже должны дымиться. Ты как держишься? Вполне. «Могу резать время, хоть день напролет», — уверил Лопсанг. «Даже не пытайся». Людзе снова окинул взглядом небо. «А может, я ошибся? Может, это обычная гроза? Рано или поздно ведь он замолчал». Достаточно было одного взгляда на лицо Лопсанга. «Так», — медленно произнес метельщик. «Скажи, куда?» «Не можешь сказать, покажи пальцем». Лопсанг упал на колени, вскидывая руки к голове. «Я не знаю, не знаю». Серебряное свечение возникло над городом всего в нескольких кварталах от них. Людзе схватил Лопсанга за локоть. «Давай-ка, отрок, поднимайся на ноги. На перегонки с молнией, помнишь?» «Да, да, помню». «Ты ведь можешь, а?» — Лопсанг прищурился. Он снова увидел силуэт стеклянного дома, только теперь наложенный на город. «Часы!» Едва выговорил он. «Беги, мальчик, беги!» — закричал Людзе. «И самое главное, не останавливайся!» Лопсанг сделал шаг вперед, и этот шаг дался ему с большим трудом, но потом вязкое время, хоть и с неохотой, расступилось перед ним. Ноги работали все быстрее и быстрее, и с каждым ударом пятки о землю цвета вокруг изменялись. Это все дальше и дальше замедлялась жизнь окружающего мира. Значит, как утверждал метельщик, существует еще одна прореха, еще одна впадина прямо рядом с нулевой точкой, и та частичка разума Лопсанга, что еще была способна функционировать, очень надеялась достичь этой самой впадины. Ему казалось, что тело его вот-вот распадется на мелкие частицы. В ушах уже стоял самый настоящий треск, треск костей. Свечение находилось на полпути к облакам, когда он добежал до перекрестка и увидел, что источник — это дом чуть дальше по улице, примерно посередине. Он оглянулся на метельщика, тот был всего в нескольких шагах позади, и с открытым ртом он падал вперед, будто поверженная статуя. Лапсанг отвернулся и сосредоточился, ускоряя время, потом кинулся к Людзе и подхватил его. Прежде чем тот упал на землю, из ушей старика сочилась кровь. — Как видишь, Шотрок, я уже ни на что не способен, — прошептал метельщик. — Вперед, вперед! — Я успею вовремя. Я словно бегу вниз, под гору. — А я нет. — Но я не могу бросить тебя здесь! — О, боги, уберегите нас от героев! Доберись же до этих проклятых часов, мальчик! — Лобсанг медлил. и туч уже появлялся обратный разряд молнии, зловещие мерцающие игла. И он побежал. Молния падала на лавку всего в нескольких домах от него. Он даже видел висевшие над дверью огромные часы. Он еще сильнее приналег на поток времени, и тот поддался. Но молния уже коснулась громоотвода на крыше дома. Окно было ближе, чем дверь. Наклонив голову, он прыгнул туда. Осколки стекла брызнули в воздух, часы посыпались с витрины, но так и не долетели до земли, словно застыв в невидимом янтаре. Перед ним была еще одна дверь. Он дернул за ручку и почувствовал страшное сопротивление, когда кусок дерева попытался сдвинуться с места со скоростью равной чуть ли не половине скорости света. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, и в эту щелочку он увидел, как молния медленно стекла по стержню, В самое сердце огромных часов. Часы пробили один раз, и время остановилось. Ти. Господин Соак, молочник, мыл бутылки в раковине, когда воздух потемнел, а вода перешла в твердое состояние. Он осмотрел ее внимательно, а потом с видом человека, проводящего научный эксперимент, поднял бутылку над каменным полом и разжал пальцы. Она осталась висеть в воздухе. «Проклятие!» – сказал он. «Опять какой-то идиот шутит с часами». Потом он сделал то, что никак не относилось к обычному поведению молочника, вышел в центр комнаты и несколько раз взмахнул руками над головой. Воздух стал светлым, вода забулькала, бутылка разбилась. Но когда Ронни повернулся к ней и взмахнул рукой, осколки стекла мигом собрались обратно в единое целое. Ронни Сок тяжело вздохнул и вошел в помещение, где отстаивалась сметана. Огромные широкие чаны уходили вдаль, и можно было заметить, если бы Ронни кому-нибудь позволил это сделать, что в этой дали содержалось гораздо больше дали, чем могло вместиться в обычном здании. «Покажи-ка мне», — велел он. Поверхность в ближайшем чане с молоком превратилась в зеркало, на котором замелькали изображения. Ронни вернулся в лавку, снял с крючка у двери остроконечную шляпу и направился под двору к конюшне. Небо над головой было угрюмым, неподвижно серым. Скоро он вышел из конюшни, ведя под коня. Конь был вороным, пышущим здоровьем, но вот что в нем было странное, его шкура блестела, словно подсвечиваемая алым светом. Алое свечение щедро растекалось по его плечам и бокам, несмотря на царившую в мире серость. Даже запряженный в повозку, этот конь ни чуточки не походил на тягловую лошадь, но люди никогда этого не замечали, потому что Ронни, упомянем об этом еще раз, просто не позволял им это делать. Повозка сияла свежей белой краской с периодическими вкраплениями яркой зелени. Надпись на борту с гордостью гласила «Рональд Сок, геногеничный молочник, основан». Ничуть не менее странным было то, что люди никогда не спрашивали, основан, когда именно? Если бы они это спросили, ответ был бы достаточно сложным. Ронни открыл ворота и, громыхая молочными флягами, выехал в безвремени. Кошмар, думал он. Все словно бы сговорились. Ну и как прикажете выживать в этом мире простому, скромному, индивидуальному предпринимателю? Лобсанга Лудда разбудил какой-то тихий звук, похожий на пощелкивание и жужжание. Его окружала темнота, которая как-то неохотно поддавалась давлению ладони. Она была похожа на бархат, чем и оказалось. Он закатился под одну из витрин. В районе поясницы что-то вибрировало. Осторожно протянув руку, лобсанк обнаружил, что это один из портативных ингибиторов вращается в своей клетке. Итак, что дальше? Он жил на занятое взаймы время. Возможно, у него был час, а может куда меньше, но он мог нарезать его, а значит, нет. Прибор, сохраняющий время, был создан Ку, и некое шестое чувство подсказывало лопсангу, что эта идея станет последним в его жизни. Вдруг он ощутил себя висящим над заполненной бритвенными лезвиями Вселенной. Итак, час или гораздо меньше».